Глава одиннадцатая Зрение вернулось через секунду, и Полина осознала, что все глаза в группе смотрят только на нее. Картинка при этом замерла, пропали запахи и абсолютно все звуки. Тишина звенела, и в ней прист совершенно отчетливо расслышала тихий голос мага. «Странно, я был уверен, что этот баг поправили». И сразу все резко ожило, со всех сторон раздались голоса. «Да, вон бы так!» – загоготал танк. «Чем это ты его приложила?» Только сейчас девушка поняла, что поверженный чертополох валяется в ногах Орка. Оставшуюся четвертушку его жизни снесла одна единственная бутылка инженерного пойла, много месяцев бесцельно занимающая место в инвентаре. В этот раз с монстра упали парные кинжалы из дамасской стали. Ассасин буквально подскочил на месте в предвкушении. Но шаман тоже имел на них виды. Добычу распределяли ролом, и серому эльфу не повезло. Памятуя, как гагатал шаман при убийстве Балагура, Прист была почти уверена, что парень сейчас покинет группу, как и первый танк. И уже жалела, что у нее нет второй бутылки коктейля. Но нет. Иногда люди оказываются лучше, чем Пэм о них думала. У всех есть вторая сторона. Вот тут и пришла в голову Полине отличная идея. Лрель. «А у бардов же две ипостаси, да?» Вкратчиво задала она вопрос, на который точно знала ответ. «И вторая как раз для нанесения урона?» Эльфийка растерялась. «Ну да, хотя я не слишком хорошо в ней играю. Перекидывайся!» Распорядилась Пэм и кинулась к Кеплеру, пытаясь объяснить тому на пальцах свою идею. В итоге, к началу третьего боя, Пэм оставалась единственным лекарем в группе, но это ее вполне устраивало. Светлый Прист тоже сменил экипировку под нанесение урона, и дело пошло прямо как по маслу. Было только одно маленькое «но». Оборачиваясь на Барда, Пэм каждый раз вздрагивала. Надо же было создать такого уродливого персонажа. Вторая ипостась у Лориэль была вампирская, так что хорошенькая эльфеечка в малиновом беретике преобразилась до неузнаваемости. Она вытянулась на целую голову, кожа настолько обтянула ее кости, что Барт стала напоминать скелет. Глаза покраснели, изо рта вылезли клыки, а из рук выросли перепончатые крылья летучей мыши. Такая присница, заикой останешься. Заходя на пятом, чертополох расщедрился на целительские браслеты, и вампиресса от счастья исполнила зажигательный танец. Задание тоже выпало. На дополнительном седьмом раунде, когда Пэм страшно голодная и уставшая, вообще уже не верила в успех предприятия. Выглядело начало цепочки, как запечатанный массивной сургучной печатью конверт, висящий над побежденным монстром. Но желание его открыть сию секунду и узнать, что там дальше, ни у Пэм, ни у мага, почему-то не возникло. «Если что надо будет, зовите!» – кинула на прощание Лориэль, снова преображаясь в милашку слютней. Игроки один за другим вызвали своих флаев и улетели. Через минуту гора опустела, и остались только Пэм да Кеплер с серым ассасином. Ник у Парня был какой-то глупый, стамеска. Впрочем, в плане имен в WTF изгалялись кто во что гораст. Общаться втроем, когда никто не знает язык другого, было непросто. Но похоже, речь шла про то, что ассасин просился к ним в группу для прохождения цепочки квеста. Алина не понимала, зачем ему это надо. Пользоваться артефактом все равно смогут между собой только те игроки, кто его получил. Но эльф был настойчив, и девушке стало его жалко. Кинжала не получил, а деткое как? Ладно, пусть уж будет распребился. Кеплер, видя ее согласие, тоже кивнул, хотя и радости в его лице было мало. А вот Стамеска очень воодушевился, потряс руку магу, порывисто обнял Пэм и растворился в невидимости. Кеплер с Пэм с присвистом изумленно переглянулись, не совсем понимая, что это было. Вожделенный конверт с заданием так и крутился в воздухе, но сейчас единственное, что хотелось, это уже куда-нибудь заползти и свалиться спать. Полина вызвала пегасса, и они снова взобрались на него вдвоем. Кеплер указал точку на карте, где, по его мнению, можно было бы сделать логово, и белокурый конь взмыл в небо на его спине было мягко и уютно и пэм чувствуя как надежно держат ее руки мага прильнула к шелковистой гриве сон унес ее сразу же